Проходной двор. Семён и Ольга Кораблевы были счастливы. Наконец-то сбылась их мечта о собственной квартире. Они шли к этому несколько лет, хотели перебраться из своего поселка в областной центр. все таки в большом городе и возможностей больше, и детям будет лучше», — считала Ольга. Семён поддерживал жену, хотя и в родном поселке ему было вполне комфортно. Супруги долго копили деньги, экономили как могли, брали подработку, но до заветной суммы было еще очень далеко. И тут им улыбнулась удача. Еще несколько лет назад у Ольги от бабушки остался домик в деревне. Домишко был такой ветхий, что никто не хотел покупать его за те деньги, которые за него просили. А отдавать за копейки бабушкин дом не хотелось. Они с Семеном, Уже не надеялись его когда-нибудь продать. И тут совершенно неожиданно с Ольгой связался один человек, предложивший за дом очень неплохую цену. Гораздо больше той суммы, на которую Ольга рассчитывала. Полуразваленный домишка, разумеется, его не интересовал. Ему нужна была земля, на которой стоял дом. Бизнесмен собирался строить турбазу в этом живописном месте, И скупал участки у желающих переехать из деревни в поселок или в город. И таким образом Семену и Ольге удалось наконец собрать необходимую сумму для покупки квартиры в городе. Они взяли трехкомнатную в спальном районе. Жилье в центре стоило на порядок дороже. Но так даже лучше. Тихий район, рядом парк, и вообще есть все для комфортной жизни, говорила Ольга с мамой по телефону и у нас даже остались деньги на ремонт и необходимую мебель. Васька с Витькой в одной комнате будут жить, а не погодки. Между собой ладят, да и не привыкать им. У нас с наконец-то, спальня будет. А гостиная — для тихих семейных вечеров, ну и иногда гостей принять. Эх, знала бы Ольга, какие тихие семейные вечера ее ждут. Впрочем, обо всем по порядку». Через два месяца ремонт был закончен, и супруги Кораблевы готовились к новоселью. Должна была приехать почти вся многочисленная родня из поселка, который находился от города в двух часах езды на автобусе. На машине быстрее. Было решено, что те родственники, у кого машины нет, останутся на ночь, а в воскресенье утром — новоселье запланировали на субботу — уедут домой. В пятницу вечером Ольга вернулась с работы, и приступила к готовке. Меню она составила заранее, продукты закупили на неделю. Гостей ждали к четырем часам. Ольге хотелось как можно больше сделать в пятницу, чтобы в субботу осталось только приготовить горячее, разложить нарезку, и чтобы было время себя привести в порядок, а не встречать гостей растрепанные в фартуке. Семен помогал жене. Даже десятилетнего Ваську и девятилетнего Витьку усадили на кухне. Мальчишки чистили вареные овощи для салатов, взбивали крем для торта. Спать Кораблёва отправились уже за полночь, но успели сделать все, что запланировала Ольга. В субботу Семёну пришлось побегать по соседям в поисках табуреток, чтобы все гости могли рассесться. Мужчина, 35 лет проживший в маленьком поселке, где соседи дружелюбно общались и вручали друг друга, был сильно удивлен, что городские отказывали ему в просьбе. Только один пожилой сосед дал два стула. Но этого было мало. Хорошо, что от ремонта остались кое-какие стройматериалы. Семён принёс лоджии две доски и сделал импровизированные лавки. Теперь всем должно было хватить места. К четырем начали подъезжать гости. Родители Семена и Ольги. Два родных и один двоюродный брат Сени с женами и детьми. Ольгина сестра с семьёй. Две тетушки с мужьями, а еще Ольгина крестная со взрослой дочерью. Кое-как уместились в гостиной с большим столом. Детям накрыли отдельно в комнате мальчиков. Погуляли и повеселились на славу. Весь вечер звучали тосты за новую квартиру, городскую жизнь и семейное благополучие. «Как хорошо, что у нас теперь есть родня в городе!» сказала Ирина, жена одного из братьев Семена. «Это бывает. Едешь в город, то в больницу хорошую нужно, то еще какие-то дела, а остановиться негде. — Двери нашего дома всегда открыты для вас, дорогие родственники, — воскликнул Семен, который был уже изрядно веселе. Милости просим. — За вас, за вашу новую квартиру, за гостеприимство! Один за другим закричали родственники, поднимая стопки с крепким и бокалы с вином и соком для тех, кто за рулем. Часть гостей разъехалась в тот же вечер на своих машинах. Несколько человек остались с ночевкой и уехали утром. «Ох, отстрелялись», — сказала Ольга мужу в воскресенье утром, когда гости покинули их дом. Давно и так не уставала. «Хорошо, что посудомойка у нас теперь есть. Такая помощница». Надеюсь, все гости остались довольны. «Конечно, Оленька», — слабым голосом сказал Семен. Он лежал в спальне и мучился от головной боли после вчерашнего застолья. — У нас таблеточки от головы не найдется. А рассол от огурцов остался? Рассол выпил утром дядя Паша. Ему тоже очень плохо было. — Понятно. Ну, хоть таблетку дай. — Следующую субботу проведём в спокойной обстановке, — сказала Ольга, подавая мужу стакан воды и таблетку. — Посмотрим какое-нибудь семейное кино и и испеку. Ольга всю неделю мечтала о долгожданном субботнем вечере. Купила на рынке судака для своего фирменного рыбного пирога. Но в пятницу вечером позвонила Ирина заловка и сообщила, что в субботу утром она с мужем Сергеем и дочерями приезжает к ним. «Хотим по магазинам пробежаться, девчонкам курточки и сапожки на осень посмотреть. Да и в кино они просятся. В поселке-то у нас нет кинотеатра». Значу ему вас, а в воскресенье уедем. Так что готовь стол, а с нас вишневая наливочка. Ольге не очень понравилось, что Ирина и спрашивает, можно ли приехать, оставит ее перед фактом. Но одеваться было некуда. Пришлось готовить рыбный пирог, а заодно и любимый Сергеем оливье и селедку под шубой. Так что спокойный семейный вечер отменился. Пришлось снова хлопотать у плиты и принимать гостей. К следующим выходным Ольга и Семён строили планы. Они решили провести субботний день всей семьей в закрытом аквапарке, потом поужинать в кафе, а вечером посмотреть фильм, который не удалось посмотреть на прошлых выходных. В пятницу после работы Ольга заехала в торговый центр, чтобы выбрать новый купальник. Когда она зашла в примерочную с пятью купальниками, в ее сумочке зазвонил телефон. «Сеня, наверное», — подумала Ольга. Я же его не предупредила, что в магазин заеду. Но это звонила ее младшая сестра Марина. Ольчик, привет! Как делишки?» Весело защебетала Марина. И, не дожидаясь ответа сестры, продолжила. «Я через интернет билеты в театр купила нам с Димкой. Так что завтра мы приедем около трех. Спектакль в шесть, но нужно же отдохнуть, с дороги собраться. Вы же дома будете?» «Ну, вообще-то нет, мы хотели в аквапарк съездить». Возразила Ольга, чувствуя, что и эти выходные она не сможет провести, как хотелось бы. «Ольчик, да съездите в другой день, в следующую субботу. Вы же теперь городские, в любой момент можете взять и поехать. А у нас билеты пропадут, недешевые, между прочим. Аленка с нами приедет. Ты же за ней присмотришь, пока мы в театре будем?» «Хорошо», — вздохнула Оля. Настроение было испорчено. Она не стала примерять купальники и отнесла их обратно. «Ничего не подошло?» — спросила улыбчивая девушка-продавец. «Может, и еще что-нибудь посмотрите?» «Спасибо. Мне уже не нужно», — грустно ответила Ольга. На следующие выходные к Кораблевым приехали родители Семена. Изначально сказали, что приедут утром в субботу, а вечером уедут. Хотят поездить по строительным и мебельным магазинам, Ремонт в кухне затеяли. Но у Зинаиды Петровны, мамы Семёна, подскочило давление, и они остались на ночь и уехали только в воскресенье вечером. Прошло несколько месяцев, в течение которых только два раза Ольге и Семёну удалось провести выходные без родственников. Ольга все чаще ловила себя на мысли, что она скучает по их маленькой съемной двушке, в которой они прожили десять лет в родном поселке. Там было тесновато, мальчики спали в проходной комнате, но зато выходные они проводили, как хотели. А родственники приходили в гости только по приглашению. Теперь же, когда они переехали в город, им приходится подстраивать свою жизнь под бесконечные визиты родни. И Ольга очень устала от этого. Семен тоже был недоволен таким положением вещей, но не так сильно, как Ольга. «Оно и понятно». Ведь именно ей приходилось стоять у плиты, наготавливая для гостей, а потом делать уборку. «Сеня, я так больше не могу», — сказала Ольга после того, как от них уехали двоюродный брат Семёна с женой и детьми. Они провели у Кораблевых два дня. Приехали вечером в пятницу и уехали поздним вечером в воскресенье. Ольга невероятно устала. Трое детей и брата устроили такой беспорядок, и два дня просто стояли на ушах и постоянно просили есть. Жене брата и в голову не пришло самой что-нибудь приготовить своим детям или хотя бы купить продукты. Они же гости. Ольга почти не вылезала из кухни и с трудом сдерживала раздражение. У нее выдалась тяжелая рабочая неделя, и она так мечтала о спокойных входных. Хотелось отоспаться, отдохнуть, провести время с семьей. Но в пятницу вечером, когда она возвращалась с работы, ей позвонил муж и сообщил радостную новость, что Иван с семьей уже в пути и через час будет у них. Чуть не плача от досады, Ольга отправилась в супермаркет рядом с домом, чтобы купить продукты. Она знала, что кузен мужа и его семья очень любят много и вкусно поесть. «Оленька, я тоже устала от этих бесконечных гостей». В прошлые выходные хотел футбол посмотреть, а теще свой сериал уставилась. «Надо нам в спальню телевизор купить, чтобы смотреть то, что хочется, если дома гости». «Телевизор купить?» — возмутилась Ольга. «Вот это больше всего возмущает! Мы у себя дома и не имеем права делать то, что нам хочется. Провести время так, как хотим, сходить куда-нибудь». А ведь это ты но на новоселье сказал, что двери нашего дома всегда открыты для родственников. Милости просим. Меня уже тогда твои слова резанули, но я и подумать не могла, что родственники воспримут это так буквально. «Так и я не думал. Я же просто из вежливости так сказал», начал оправдываться Семен. «Откуда же я знал, что они каждые выходные начнут к нам приезжать? У нас не квартира, а проходной двор» и с этим что-то надо делать. «И что ты предлагаешь? Если мы начнем всем отказывать, они обидятся обидеться, это же родня все-таки». Ну и жить так больше я не могу», — чуть не плача сказала Ольга. «Я всю неделю вкалываю на работе, а в выходные должна стоять у плиты и обслуживать родственников. Сеня, я не железная. Нужно искать какой-то выход». Ольга заплакала. Семен подошел к жене, обнял ее и сказал. «Я согласен с тобой, Оленька. Так больше продолжаться не может. Надо подумать, как нам быть». «Сеня, а давай на следующие выходные. Уедем куда-нибудь», — успокоившись, предложила Ольга. «Возьмем мальчишек и рванем в пятницу вечером на какую-нибудь турбазу. Я в интернете поищу, забронирую место». «Давай, я не против» хоть отдохнём по-человечески. Ольга в тот же вечер нашла хорошую турбазу недалеко от города, забронировала домик и успокоилась в предвкушении отличных выходных. Но в четверг Ольге позвонила свекровь и сообщила, что они хотят приехать на выходные. «Зинаида Петровна, мы уезжаем на турбазу в пятницу вечером, так что нас не будет дома до вечера воскресенье. «Какая турбаза?» — возмутилась свекровь. Я записала Николая Андреевича на прием к кардиологу в платную клинику. А сама хочу занавески купить и кое-что из посуды. Съездите на турбазу в следующие выходные. Я уже внесла предоплату, поэтому мы не будем менять свои планы. Как можно спокойнее ответила Ольга, хотя внутри нее все клокотало. — Что значит, не будете менять свои планы? — закипела Зинаида Петровна. Я же тебе говорю, что Николаю Андреевичу нужно показаться хорошему кардиологу. По-твоему, ваша турбаза важнее здоровья Есениного отца? Не утрируйте, Зинаида Петровна. Вы же на машине. Съездите в клинику и спокойно уедете домой. Тем более, что вы тоже водите машину. В смысле уедете домой? Проделать такой долгий путь и даже не отдохнуть с дороги. Мы вообще-то люди уже не молодые. И потом я тебе уже сказала, что мне по магазинам нужно проехаться. Если уж мы выбрались в город, то хочется с максимальной пользой провести время. Не ожидала от тебя такого Оля. Ольга попыталась что-то возразить, но свекровь уже отключилась. Вечером Семен сказал жене, что ему звонила мама и жаловалась. «Я пообещал, что поговорю с тобой» и мы не поедем на турбазу. Мама говорит, что к этому врачу запись на месяц вперед. Его очень хвалят. А у отца сердце барахлит, ты же знаешь. Знаю. Но проблемы с сердцем почему-то не мешают ему почти каждый день за ужином пить домашнюю наливку. Воскликнула Ольга. Сеня, так ты предлагаешь отменить нашу поездку? Не отменить, а перенести. Съездим на следующих выходных. Ага. А на следующих выходных к нам опять нагрянут родственники. Мы им откажем. А сейчас действительно тот случай, когда родителям очень нужно приехать. Но ведь они могут после врача сразу уехать домой, — возразила Ольга. Твоя мама сядет за руль. В чем проблема? А занавески можно и в поселке купить, или шить на заказ. Там отличное ателье, все шьют. Так что мне сказать маме? Мы остаемся иллюзием. Ты оставайся, если хочешь. А я беру мальчишек и завтра еду на турбазу, твердо сказала Ольга, и вышла из спальни. Отличное решение. Спасибо, дорогая, крикнул ей вслед Семён. Впервые за несколько лет супруги Кораблевы поссорились, и Ольга легла спать в гостиной. Она сделала так, как сказала. В пятницу после работы заехала домой, собрала вещи и поехала с сыновьями на турбазу. Семен остался дома ждать родителей. Потом выяснилось, что родители, посетив кардиолога, сразу же уехали домой. «Твоя жена ясно дала понять, как нам рады», — заявила Зинаида Петровна, когда сын позвонил ей и спросил, почему они не приехали к ним. «Могла бы и предупредить, что не будете заезжать. Я отсижу и жду вас», — разозлился на мать Семен. Он быстро собрался, заказал такси и поехал на Турбазу, где отдыхала его семья. Кораблевы отлично провели время. Они наслаждались свежим воздухом, красивой природой и вкусной едой. Ольга кайфовала от того, что ей не нужно стоять у плиты и обслуживать родственников. Зинаида Петровна, как и предполагала Ольга, зная свою свекровь, растрезвонила на весь поселок, какая у нее неблагодарная невестка. Ольге позвонила ее мама, Ангелина Аркадьевна, и начала отчитывать за то, что та так поступила. «Мама, а что я не так сделала? С тех пор, как мы переехали в город, я каждые выходные принимаю гостей. Вместо того, чтобы отдыхать, я готовлю, мой убираю. Я единственный раз отказала и сразу стала плохой?» «Оля, я не думала, что тебе в тягость принимать родных», озадаченно сказала Ангелина Аркадьевна. Ну, извини, если мы так тебя напрягаем. Мама, не обижайся. Просто я действительно устала от гостей, которые приезжают каждые выходные. Я же всю неделю работаю. А в субботу и воскресенье мне хочется отдохнуть, провести время с семьей. Я не против гостей, но не так часто. Целый месяц Кораблевы жили спокойно. Родственники их не тревожили. А потом старший брат Семена с семьей тоже переехал в город. «Как же я устала от постоянных визитов родни!» — жаловалась заловка Светлана Ольги. «Понимаю», — усмехнулась Ольга. «Наверное, нужно набраться смелости и отказать, когда в следующий раз кто-нибудь к нам соберется, а то никакого отдыха, проходной двор просто». «Нужно уметь говорить нет, иначе можно превратить собственную жизнь в кошмар», — сказала Ольга. Теперь. Я это очень хорошо понимаю.